Эти края гористы и суровы, мой мальчик, и тут полным-полно разбойников. В одиночку очень опасно подниматься к этому перевалу. Власти время от времени пытались избавить эту часть страны от такой напасти, даже создавали особые сторожевые отряды, но всё безуспешно. Разбойников плодить не счита. Это в основном бывшие крестьяне, разорённые слишком высокими налогами и неурожаями. И у них просто нет другого выхода, кроме как выйти на большую дорогу. Ромул казалось, очень внимательно всматривается в большие рощи дубов и ясеней, красовавшиеся по обе стороны дороги, и в пастухов, тут и там пасящих тощих коров, щипавших траву. Но тем не менее, он внимательно слушал наставника и наконец задумчиво откликнулся. Назначать налоги, разоряющие людей, не просто несправедливо, это глупо. Человек, разорившийся из-за слишком высоких налогов и ставший разбойником, обойдётся государству слишком дорого, хотя бы потому, что придётся особо охранять проездные дороги. Твоё наблюдение безупречно правильно, похвалил мальчика Амброзин. Но, возможно, эта мысль слишком проста, чтобы быть применённой на практике. Губернаторы провинций всегда алчны. а правительственные чиновники зачастую глупы. И эти два фактора, соединяясь вместе, порождают ужасные последствия. Но должно же быть какое-то объяснение всему этому. Почему управляющие провинциями обязательно должны быть жадными, а чиновники глупыми? Ты много раз говорил мне, что Август, Тиберий, Адриан и Марк Аврелий были мудрыми и честными императорами, и они карали воровых губернаторов. Не может быть, это неправда. Может быть, люди всегда были и будут глупыми, жадными и равнодушными. В этот момент мимо экипажа проскакал Вулфила, направлявшийся к холму, чтобы с его вершины внимательно осмотреть лежавшую впереди местность и понаблюдать сверху за своими людьми. Чудовищная рана, изуродовавшая его, начала уже затягиваться. Однако лицо Вулфилы Всё ещё было красным и распухшим, а из-под швов сочилась сукровица. Возможно, именно из-за этого он постоянно пребывал в весьма дурном расположении духа. Он мог взорваться яростью по любой причине, даже самой незначительной. И Амбразин старался ничем не возбуждать подозрения варвара и не давать тому поводов для недовольства. И при этом он разрабатывал некий план, чтобы завоевать доверие варвара. И может быть, даже его благодарность. Вполне понятно, почему ты сейчас так мрачно смотришь на мир, ответил он Ромулу. Я бы удивился, если бы это было не так. Но на самом деле судьба человека, а также и судьба народа или целой империи зачастую определяется причинами и событиями, которые вне власти человеческой. Вот эта великая империя многие века успешно отражала нападения варваров, Многие императоры были удостоены своего высокого звания именно солдатами, воевавшими рядом с ними и погибле в бою с мечом в руке, даже не увидев Рима и не успев обсудить никаких дел с сенатом. Ведь атаки варваров зачастую начинались с разных сторон, волнами со всех направлений, и всегда это были несчастливые толпы. Вот почему была построена Великая стена, невзирая на все затраты. Вот почему она протянулась от гор Британии до пустынь Сирии, больше 3000 миль в длину. Сотни тысяч солдат строили её. 35 легионов были посланы туда, а это почти полмиллиона человек. Но никакая цена и никакие жертвы не казались слишком высоким и Цезарем, желавшим защитить свою империю, а вместе с ней и римскую цивилизацию. Но затевая это строительство, они не осознавали, что цена все растет и становится уже невыносимой, что налоги, которые пришлось возложить на население ради создания стены, разоряют крестьян, скотоводов, судостроителей, разрушают торговлю и даже приводят к снижению рождаемости. Зачем производить на свет детей, если тем придется жить в нищете и лишениях? И постепенно империя стала не по силам предотвращать вторжение варваров. И потому наши правители вообразили – Будто они могут позволить варварам селиться внутри наших границ и даже призывать их в римскую армию, чтобы они сражались с другими варварами. Это была фатальная ошибка, но, возможно, тогда просто не было другого выхода. Нищета и притеснение подавили в горожанах чувство патриотизма, возникла необходимость использовать наёмников, которые стали теперь нашими хозяевами. Амбразин замолчал, сообразив, что это не самый подходящий урок истории для его ученика. Он лишь понапрасно напомнил мальчику о столь недавних и страшных событиях, о событиях, оставивших кровоточащую рану в душе Ромула. Ведь печальный парнишка, сидевший напротив Амбразина, был в конце концов никем иным, как последним императором Западной империи. Он был не просто зрителем чудовищной трагедии, он был её невольным участником. Ты запишешь всё это в своей истории, спросил Ромул. Я не стремлюсь к созданию писаной истории. Для этого найдутся другие, куда лучше владеющие пером. Я просто хочу оставить память о своём собственном участии в событиях. Всех, кто был непосредственным свидетелем. У тебя будет время, чтобы написать всё это. Годы и годы в тюрьме. Почему ты захотел отправиться со мной? Ты мог бы остаться в Равене или вернуться на родину в Британь, а правда, что ночи там тянутся без конца. Ответ на свой первый вопрос ты уже знаешь. Я очень беспокоюсь за тебя. И я глубоко предан твоей семье. А что касается второго вопроса, то это безусловно не совсем так. Начал было Амврозин, но Равол перебил его. Мне бы хотелось именно этого. Вечной ночи. И чтобы спать, спать и не видеть никаких снов. В глазах мальчик остались совсем пустыми, и Амврозин не нашёл слов для ответа. Они ехали без остановки весь день, и старый наставник внимательно следил за любыми, даже самыми лёгкими, переменами в настроении своего воспитанника, не упуская, впрочем, из виду и того, что происходило за стенками их экипажа. Лишь с наступлением сумерек их ожидал отдых. Дни стояли очень короткие, и это весьма ограничивало время передвижения. На вот, наконец, колонна остановилась. Варвары разожгли огонь, А несколько из них скатились на коней и отправились обшаривать окрестности. И через небольшое время вернулись с несколькими курами, связанными вместе за ноги, и с уже зарезанной овцой, переброшенной через седло одного из грабителей. Должно быть, они совершили налёт на какую-то уединённую ферму. Их добыча вскоре была общипана, освежована и зажарена на углях. Вулфилло уселся на камень в сторонке ото всех и ожидал Когда ему подадут его порцию, лицо у него было тёмным, черты фантастически исказились в пляшущем свете костра. Амбразин, всегда внимательно наблюдавший за своим врагом, неторопливо подошёл к Вулфиле, стараясь всё время держаться на свету, чтобы у варвара не возникло ненужных подозрений. Когда старый наставник оказался достаточно близко, чтобы варвар его услышал, он сказал: "Я врач и очень опытный" Я мог бы заняться твоей раной. Должно быть, она ужасно тебя беспокоит. Вулфилов фыркнул и взмахнул рукой, словно раздражённо отгоняя надоедливое насекомое. Но Амбразин не двинулся с места и продолжил, как ни в чём не бывало. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Ты бывал ранен много раз, и ты знаешь, что со временем всё заживёт и боль прекратится. Но эта рана отличается от других. Раны на лице заживают куда медленнее и тяжелее, чем раны на теле, потому что именно через лицо, а не через тело, проявляет себя твоя душа. Лицо куда чувствительнее всего остального, и оно также наиболее уязвимо. К тому же твоя рана загрязнилась, и если загрязнение распространится, оно изуродует твое лицо до полной неузнаваемости. Он повернулся, как бы намереваясь вернуться к экипажу. Однако Вольфила тут же окликнул его. «Погоди!» В итоге Амбразин принес свою сумку и заставил одного из солдат принести ему немного вина. Вином он промыл рану, а потом довольно сильно сжимал ее края, выдавливая гной, пока не показалась чистая кровь. Он удалил швы и наложил вместо них мазь из мальвы и пшеничных отрубей, после чего перевязал рану. «Только ты не воображай, что я намерен тебя благодарить!» проворчал Вулфилла, когда Амбразин закончил свою работу. У меня и в мыслях такого не было. Тогда зачем ты это сделал? Ты, дикое существо, и от боли ты становишься ещё более злобным. Я действовал в своих собственных интересах, Вулфилла, и в интересах мальчика. Амбразин вернулся к экипажу, чтобы положить на место сумку. Тут же появился солдат, принёсший немного жареного мяса, насаженного на вертел. Старый наставник и мальчик поели. Было холодно. Они находились в горах. К тому же стоял конец осени, да и час был поздний. Но Амбразин предпочёл попросить лишнее одеяло, а не устраиваться на ночь у костра вместе с варварами. Жар огня делал исходившую от воинов вонь совершенно невыносимой. Ромал не только съел мясо, но и выпил немного вина. по настоянию своего воспитателя, и это несколько прибавило ему бодрости и желания жить. Они растянулись рядышком на земле, глядя в звёздное небо. Ты понял, почему я это сделал, спросил Амброзин. Промыл физиономию этому мяснику? Да, я догадываюсь. Нельзя гладить злобного пса против шерсти. Ну, более или менее верно. Они замолчали, прислушиваясь к потрескиванию огня. в который солдаты то и дело подбрасывали сухие ветки и, наблюдая за искрами, улетавшими в небо. «Ты не забываешь молиться перед сном?» спросил Амбразин. «Не забываю», — ответил Ромул. «Я молюсь за души моих родителей».